Мы внимательно оценили деятельность конкретных участников операции последних почти 40 лет и единодушно пришли к выводу, что можем представить к высшей государственной награде несколько лучших разведчиков-нелегалов. В руководстве разведки и комитета госбезопасности нас поддержали Когда в ЦК КПСС и Совете министров ознакомились с представлениями к награждению, то были поражены тем, чего может достигнуть и что может сотворить сконцентрированная и целеустремлённая воля разведчика-нелегала. Руководство страны положительно рассмотрело материалы нелегальной разведки о присвоении звания героя Советского Союза нелегалу Анри и награждении орденом Красного Знамени его жены Аниты. отдавших более 40 лет жизни обеспечению безопасности нашей родины. У меня на столе лежал указ президиума Верховного совета СССР, а где-то через пару часов должен был выйти на связь Анри или Анита, получить и расшифровать телеграмму. Какой написать текст? Решили сухо и просто. Указом президиума Верховного совета СССР о заполнении специальных заданий родины Вам присвоено звание героя Советского Союза, Анита награждена орденом Красного Знамени. Поздравляем. Желаем успехов в работе. Центр. По рабочих вопросов в шифровке на этот раз не было. Свою последнюю вербовку агента иностранца Анри провёл уже после получения высокой награды. Анита потом рассказывала мне, что Анри принял по радио шифровку, обработал её, прочитал, побледнел, и молча протянул ей. Эпоха гласности позволила и нелегальной разведке приоткрыть свои архивы. В 1990-93 годах в нашей периодической печати было опубликовано несколько статей о работе нелегалов за рубежом. Эти публикации нашли живой отклик в общественности нашей страны и за границей. Особенно настойчивыми в получении уточнений были наши американские и французские партнеры, любопытства которых мы, к их сожалению, по соображениям безопасности удовлетворить не смогли. О работе Анри и Аниты написал в «Красной звезде» Равиль Мустафин 11 сентября 1993 года, но сделали они много больше. Возможно, что нашим потомкам об этом когда-нибудь станет известно. Прочтите этот материал еще раз. Равные Зорге, Абелю, Филби. А возможно и первый. Зорге, Абель, Филби. Эти имена давно уже стали символом успеха в советской разведке и ее неудачи. И ему удавалось проникать глубоко в чужие секреты, черпая информацию на самых высоких этажах власти, забираясь в самое сердце вражеских спецслужб. Но ведь, скажем так, их широкая известность пришла к ним в результате провалов, то ли в силу рукового стечения обстоятельств, то ли из-за предательства или риска на которой они пошли вполне сознательно, понимая, как важны были для центра поступавшие от них сведения. Таковы уж парадоксы профессии разведчика, тем более разведчика нелегала, чтобы стать знаменитым, прогреметь на весь мир, надо засветиться. А других, тех, кому с профессиональной точки зрения повезло больше, они остались нераскрытыми. Как правило, мало кто знает у нас И, к счастью, у них. А о некоторых вряд ли узнают вообще когда-либо. Однако по своему таланту и мужеству, профессиональному мастерству и ценности, а вернее, без ценности информации от них, короче, по всему тому, что можно, наверное, назвать высшим пилотажем в разведке, многие из них не только не уступают тем выдающимся разведчикам, чьи имена у всех на слуху, но... Как сказали мне в службе внешней разведки России, нередко и превосходит их. Об одном из таких людей, составляющих поистине золотой фонд нашей разведки, и пойдёт ниже речь. Как вас теперь называть? Вы можете называть меня Георгий Андреевич, произнёс сидевший напротив пожилой человек. Простите, это ваше настоящее имя или условное? Вот взгляните, Улыбнулся мой собеседник, протягивая небольшую красную книжечку. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Советского Союза. Читаю в удостоверении.